На рассвете они миновали выжженный участок леса и достигли края болота, где находилось жилище казана и серой волчицы, которым болото принадлежало по праву открывателей. Здесь они повсюду оставили следы своего пребывания, но сломанный зуб был обитателем воды, и обоняние у его племени развито плохо. Как только на берегу ручья появились болотные кустарники, он поплыл медленнее. Чуть пониже бурелома, под которым жили прежде казан ы серая волчица, сломанный зуб остановился, вылез на берег и встал на перепончатых задних лапах, поддерживая свое тело широким хвостом. Здесь сломанный зуб нашел именно то, что искал. Через узенький ручеек легко было соорудить плотину, и вода могла бы затопить значительное пространство, поросшее березой, тополем и в никомой ольхой. Низину со всех сторон укрывали высокие деревья, и, значит, зимой здесь должно быть тепло. Сломанный зуб дал понять своим спутникам, что новый дом их будет именно здесь». Бобры углубились в заросли по обоим берегам ручья, детеныши тут же начали с жадностью обгладывать нежную кору ивы и ольхи, а взрослые бобры и строители принялись обследовать местность, время от времени торопливо о т г р ы з а ю кусочки древесной коры для поддержания сил. В тот же день началось сооружение новой плотины. Сломанный зуб сам выбрал большую березу, склоненную над ручьем, и начал перегрызать десятидюймовый ствол тремя своими длинными зубами. Хотя у старого патриарха и не хватало одного зуба, остальные три не разрушились от времени и были похожи на тонкие стальные резцы. Бобр сидел на задних лапах, держась передними за ствол дерева и сохраняя равновесие при помощи тяжелого хвоста. Работая без устали несколько часов, он выгрыз глубокую ложбинку вокруг всего ствола. Когда он решил, наконец, передохнуть, другой работник тут же занял его место. Тем временем десяток других строителей таким же образом срезали мелкие деревья. Еще задолго до того, как дерево, выбранное сломанным зубом, было готово упасть в воду, Туда уже с плеском полетел небольшой тополек. На адрес, на березе, напоминал перехват у песочных часов. После двадцатичасовой работы дерево повалилось точно поперек ручья. Бобры предпочитают работать по ночам, но могут заниматься своим делом и днем. В течение нескольких последующих дней сломанный зуб не давал отдыха своим подчиненным, проявляя почти человеческий разум. Маленькие строители неутомимо продолжали свою работу. Они валили небольшие деревья, разгрызали их на части по 4-5 футов каждая, и эти поленья скатывали к ручью, подталкивая их головой и передними лапами. Ветками кустарников и сучьями деревьев бобры переплетали поленья, и плотина становилась все больше и все прочнее. Потом начались удивительные цементные работы. В этом бобры непревзойденные мастера. С берегов бобры носили смесь ила с маленькими веточками по фунту за раз и заполняли этим веществом все отверстия. Казалось бы, работа э т о слишком трудоемка, но за сутки строители сломанного зуба могли перенести до тонны такого цемента. Уже через трое суток вода начала отступать. Потом поднялась, затопив небольшой участок кустарника и около десятка деревьев. Работать стало легче. Строительный материал теперь можно было срезать, не вылезая из воды, и без труда сплавлять к плотине, которая достигала уже сотни футов в ширину. Работа бобров была почти завершена, как вдруг однажды утром в свое жилище на болоте вернулись казан и серая волчица. Глава 20. Вражда. Мягкий юго-восточный ветерок донёс до чутких ноздрей серой волчицы запах непрошеных н гостей е щ е за полмили от дома.